Глава 7. Форма сидела неплохо. Пускай не безупречно, все-таки юный и худосочный Володя Волков даже спустя месяца нашего, скажем так, совместного существования еще не нарастил статии и мускулатуры до меня прежнего. И все-таки неплохо. Я вношилась на заказ, и я мог только догадываться, где Дельвик раздобыл мои мерки. И зачем так расстарался? Вряд ли подобная забота полагалась всем младшим офицерским чинам без исключения. Длинный темно-зеленый китель, такого же цвета штаны и хромовые сапоги. Повседневный наряд господина, благородного поручика, к нему в придачу полагались еще полевой, парадный и зимний комплект, но пока я успел разжиться только этим. А заодно широким кожаным ремнем с тяжеленной бляхой, фуражкой, и увесистый кабурой на поясе, не самый удобный, жестковатый и слишком громоздкий. Я бы, пожалуй, предпочел свою самодельную, которую носил под пиджаком или курткой, но регламент есть регламент. К счастью, само оружие покупать самостоятельно не возбранялось, и я тут же сменил здоровенный Смит-Вессоновский револьвер но уже ставший привычным Браунинг. Парадный гвардейский китель, если мне не изменяла память, отличался петлицами. Шитьем побогаче и эполетами. Но на этом имелись только погоны: три маленькие звездочки на пурпурном фоне. Почти как у обычных армейских частей, только вместо короны и эмблемы полка, вышитой святой Георгий на коне, больше никаких знаков моему нынешнему чину не полагалось. А жаль, крест чуть ниже ворота определенно сюда бы вписался. Вот только мне, в отличие от Дельвига с его церковным саном, Такое украшение предстояло заслужить славными подвигами и трудом на благо Отечества. Тяжким и при этом весьма продолжительным. Третьей степенью шейной орденской лентой награждались только чины не ниже шестого класса Петровской табели о рангах. А дослужиться до полковника гвардии мне светило разве что лет эдак через «Да и ладно, еще успею, раз уж успел взять поручика еще до совершеннолетия» хоть и не вполне законным способом. Налюбовался, Дельвик с усмешкой хлопнул меня по плечу. «Хватит пялиться, поехали!» Я напоследок кивнул своему отражению в автомобильном зеркальце и украдкой вздохнул. Не то чтобы мне так уж нравилось то, что я видел, но форма почему-то успела стать чем-то важным. Пожалуй, все-таки да. И не потому, что она превосходно сидела, или казалось воплощением власти и каких-никаких полномочий. Кители-звездочки-поручика на пурпурном шитье вернули еще одну частичку меня. Пусть не самую большую и осязаемую, зато уж точно не менее важную, чем столетия боевого опыта, знания ритуалов или сверхчеловеческие способности оборотня. Знаки отличия придавали происходящему смысл, напоминали, что я снова служу народу и стране, который в том мире отдал не одну сотню лет. А вовсе не занимаюсь бестолковой и ненужной отсебятиной. И даже святой на погонах, будто хотел подбодрить. Дескать, все ты, Волков, делаешь правильно. Впрочем, сама деятельность сегодня, мягко говоря, не радовала. И уж тем более не впечатляла. Немного строевой подготовки, рапорты, плановая работа по местам недавно заштопанных прорывов и бесконечная езда по городу туда-сюда. По большей части за рулем, но иногда и в качестве скучающего пассажира. В тех случаях, когда его преподобию было угодно крутить баранку самолично. Я успел даже постоять в карауле. Недолго, часа полтора от силы. Однако они показались почти бесконечными. Солнце изрядно припекало с небес, а жар от асфальта добавлял свое, понемногу превращая меня в блюдо под названием «Георгиевский поручик в собственном соку». Но куда страшнее их обоих была скука. Не такого я ожидал от службы Ордену, совсем не такого. Похоже, Дельвик задумал таким образом с процентами рассчитаться за все былое, упрямство, наглость, многократное и непристойное нарушение субординации, сомнительные знакомства и не менее сомнительные действия. Список моих прегрешений перед его преподобием этим явно не исчерпывался, а Гелова определенно добавил бы к нему еще с полдюжины пунктов. Может быть, эта дурацкая муштра даже была их совместным решением. Но все, в том числе и плохое, имеет свойство однажды заканчиваться. И после сытного ужина за казенный счет Дельвик все-таки сменил гнев на милость и даже снова пустил за руль, хотя наверняка и сам был не против прокатиться по почти опустевшим улицам. Вечер принес не только долгожданную прохладу, но и пустые дороги, разогнав по домам большую часть грузовиков и легковушек. Сам того не замечая, я изрядно разогнался, а уж выскочив на песочную набережную, и вовсе дал мотору полную свободу, и машина полетела вдоль Малой Невки в сторону «Кстати, и правда, в какую нам надо?» «Куда едем, ваше преподобие?» – поинтересовался я, чуть сбавляя ход. «А чего же ты раньше не спросил?» – Дельвик погрозил мне пальцем и вдруг заулыбался. «А чуйка у тебя все-таки, таких еще поискать, поручик». «Правильно едем, сейчас как раз на мост поворачивать». «Значит, на Крестовский». К особнякам и дачам сильных мира сего. На песочной набережной тоже хватало богатых домов, но за малой Невкой селились уж чуть ли не небожители. Правда, по большей части из государственных чинов, а не родовитые аристократы. Для титулованной братья и простора на острове все-таки было мало. Приличную усадьбу не поставишь, а городской резиденции лучше обзавестись в центре, поближе и к себе подобным, и к его императорскому величеству. Однако и на Крестовском публика подобралась весьма серьезная, настолько, что кому-нибудь вполне могло прийти в голову устроить здесь очередное нашествие нечисти. «Это по нашему делу, Антон Сергеевич?» – поинтересовался я. «Кстати, от соскорей чего слышно? Не изловили нашего летуна ненароком?» «Нет». Дельвик чуть втянул голову в плечи и скривился, будто у него неожиданно разболелся зуб. «И ненароком не изловили, и специально не нашли. А оружие? Проверяли?» «Не то чтобы я рассчитывал на полноценную дактилоскопическую экспертизу или пачку документов из оружейных лавок. До первого еще не дотягивала местная наука криминалистики, а второе было попросту бессмысленным. Его преподобие прав, законно приобрести в Петербурге чистокровный австрийский манлихер не так уж и сложно. О пропаже никто не заявлял, вздохнул Дельвик, если ты об этом. Дорогой иностранный прицел тоже не воровали. Ну а если уж кто-то из их сиятельств добровольно предоставил оружие из своей коллекции, ясно. Я легонько ударил ладонью по ни в чем не повинному рулю. А талант? Известно, какие фамилии в Петербурге обладают подобным даром? Насколько мне доподлинно известно, никакие. А что касается неподтвержденных слухов, все не так просто, поручик. Древние роды не спешат делиться секретами о собственных силах. Да и как ты себе это представляешь? Дельвик снова поморщился. По-твоему, Геловане следует ходить по княжеским дворцам и во всеуслышание интересоваться, кто из их сиятельств умеет парить, как белка-летяга? Я бы на его месте именно так и сделал, я пожал плечами. Или поднял бы архивы, какую-нибудь бархатную книгу, или церковно-приходские записи, метрики. Должно же остаться хоть что-нибудь. По большей части ничем не подкрепленная болтовня, огрызнулся Дельвик, но тут же смягчился и продолжил. Впрочем, мне приходилось слышать, что один из ближайших сподвижников Петра Великого обладал подобным талантом. Способность к полету была изрядно полезна его величеству во времена войны со шведами и позже, когда Меншиков почти наугад бросил я и, кажется, попал. Дельвик чуть отстранился, приподнимая брови, и тут же впился в меня своим фирменным, пронизывающим насквозь взглядом, «Верно», — проговорил он, — «а ты откуда знаешь?» «Просто догадался, точнее сопоставил факты, так, кажется, говорят, скорее. Я чуть придавил тормоз, замедляясь перед очередным поворотом». Вяземский упоминал другого Меньшикова, светлейшего князя Александра Владимировича. Между прочим, упоминал как фигуранта нашего с вами дела, возможного фигуранта. «К чему ты клонишь?» «Конечно же, у меня и в мыслях нет обвинять титулованного аристократа, не имея никаких доказательств», — осторожно начал я. «И все же, если слухи о таланте не врут, у его светлости есть не только мотив, но и возможность». «Браво, поручик! Брависсимо!» Дельвик с издевательским выражением лица несколько раз хлопнул в ладоши. «Как и всегда, безупречная логика. Если бы не одно «но» Александру Владимировичу Меншикову, Уже шестьдесят с лишним лет. Многовато для бегать не по крышам, ты не находишь? Упс, да уж, несостыковочка. А какая интересная версия вырисовывалась, даже обидно. А что насчет детей, уже без особой надежды спросил я, или внуков? Три дочери, Дельвик добивал меня без всякой пощады, и племянник. Носит другую фамилию и служит, кажется, где-то в Тифлийской губернии. «Понял, ваше преподобие, молчу. Пока молчу, на всякий случай уточнил я. А что у нас на Крестовском?» «Говорят, Лешего видели часа полтора назад». Дельвик лениво развалился на сиденье. «Думаю, нету там ничего, но проверить лишним не будет. А потом и по домам можно». «А кто видел?» «Я на всякий случай огляделся, высматривая между деревьями по обе стороны дороги хоть какое-то движение. От такой жары мало ли чего померещится». «Звонила ее сиятельство графиня Надежда Александровна Бобринская», Дельвик едва слышно усмехнулся. «Дама, конечно, уже не молодая, но как будто в своем уме. А вот как раз ее дача впереди, вон там». Я толком не успел разглядеть ничего за деревьями, зато шум услышал даже раньше, чем его преподобие вытянул руку, указывая на большое двухэтажное здание справа от дороги. И как раз из него, похоже, и донесся сначала звон разбитого стекла и сразу за ним протяжный женский виск. То ли ее сиятельство графиня зачем-то решило устроить разгром в собственном жилище, то ли к ней на ночь глядя наведались воришки. То ли слухи о лешем оказались не такими уж и слухами. «Жми!» — Дельвик протянул руку и изо всех сил стиснул мне плечо. «Да не тормози ты, дурень! Давай сразу к крыльцу!» Господь с ней служайкой.